В курилке между лестничными проёмами было людно, шумно и очень дымно. Альшанская глубоко затянулась и усмехнулась. Ага, как же холодец я варю. Мой муж, наверное, рухнет у ящика. Стираю и глажу, ага. Делать мне больше нечего. Приду после спектакля или со съёмок падаю с ног. Сил нет крем на морду капнуть. Холодец, блин. Вот рассмешила знакомых. И детки мои бриллиантовые пылесосят и моют полы. Где вы видели сейчас таких деток? Такие сволочи, блин. Трусы и грязные с пола не поднимут. Маглые свиньи, а не дети. И на ночь я жру. Жру от вольного мяса, картошку, пирожные. особенно после спектакля. А зачем тогда, спросила Вероника. Чтобы быть ближе к народу, милая. А что мне всем рассказать? Что всё это делает прислуга, чтобы все меня ещё больше возненавидели? За что? удивилась Женя. Вас, по-моему, все обожают. Ага, разумеется. В третьем браке с состоятельным бизнесменом, дом на Рублёвке, квартира в центре, автомобиль шикарный, что говорить, вздохнула она. И ещё прислуга. Всем рассказать, что я забыла, как застилают постель? Вызвать так называемую классовую ненависть? Нет уж. Мне это не надо. Хватит из меня завистников среди коллег, сета по горло. Яна провела ребром ладони по своей длинной, совсем молодой и прекрасной белоснежной шее. "А ты, дурочка, прости за фамильярность". Она рассмеялась и посмотрела на Веронику. Наивная, как житель Чукотки. Лепишь, как на духу, думаешь, им это надо. Ни хрена не делаю, ручки не мораю. Всё золотая свекровь. Ты что, не врубаешься? Все только скажут: вот цаца. Ни черта ей не знакомо, ни магазины, ни рынки, ни борщи с котлетами. Нам ещё восхищаться ею, если она далека от нашей постылой жизни, как луна от Урюпинска. Расстелиная Вероника пожала плечами: "Да я же, ну, правду, всё как и есть на самом деле. Правду!" возмутилась Альшанская. А кому нужна твоя правда? Что ты, принцесса на горошине, и что тебе так повезло подкидышь, а вылезла столица, муж москвич, профессорская семья, квартира на Фрунзенской даче в Кратово, сын отличник, свекровь золотая. Ты что, не врубаешься? Ты же такая везучая, такая благополучная, что от тебя Просто тошнит. Такая же гладкая, без швов и зацепок, как твой костюм от Армани. Нет, Вероника. Ты просто блаженная дурочка, ей-богу, не обижайся. Чайнички, маечки. И как можно, существуя в нашем годюшнике, оставаться блаженной? Не Но... понимаю. Может, прикидываешься? Грамотно так. Ты уж прости, Я человек правдивый, как говорится. Я заметила, буркнула Вероника. Страшно правдивый. Страшно. Затянулась сигаретой Альшанской. Только умная. Правдивая, когда надо. Даже Андерсон, она кивнула на Женю, и то молодец. Про природу, прибой, про искусство. Андерсон расмеялась Женя. А меня за что? Так. Да потому что брехня разбушевалась альшанская. Все твои книги брехня. И где это ты видела сплошь счастливые концы? Где уггледела такое количество бравых героев? Мужити у тебя верные, работящие, жалосливые, отцы золотые, сыновья сказочные. Ты ж как Стас Михайлов для них Для баб наших, в смысле? Он про любовь, и ты про любовь. Он ноет, и ты поднываешь. И баб наших дуришь сказочками про красивую любовь. А все от того, что ни черта не смыслишь в этом деле. А еще инженер человеческих душ. А опыт у тебя? Ну, какой? Выскочила замуж после школы. И с одним мужиком так по жизни и тащишься. Что ты можешь знать про бабью долю? Вот и кормишь нас своими сладкими сказочками. Со счастливым концом. А где ты эти концы видела? Процентов пять ведь, не больше. И все это тонет в океане бабьих слез и страданий. Женя рассмеялась в голос. «Ну, увы, ты даешь, заслуженная!» Так меня еще ни разу, чтоб муртой об стол. Я не в обиде. Ты тоже, народ, просто не очень счастливый, что ли?» Альшанская серьезно посмотрела на Женю. «А ты, ты у нас очень счастливая?» «Что-то не верится. Ты уж прости». «Временами», — кивнула Женя. «Не сомневайся. И еще...» Может быть, и хорошо, что они поверят. Ну, в то, что всем будет счастье. Ты об этом не думала? Вероника глянула на часы. Пойдёмте скорее, нас, наверное, ждут. Подождут, буркнула Альшанская и бросила бычок в урну. Скорей бы это закончить, пробурчала она, всю эту гломотию паскудную. Они вошли в студию гуськом. И увидели недовольную Тобыльчину, нервно поглядывающую на часы. Последний блок, коротко бросила она. Можно было поторопиться. Все расселись, и снова появились гримёры с кисточками и спонжиками. Запись, раздался голос режиссёра. Поехали, с Божьей помощью. Тобыльчина скривила лицо и недовольно качнула головой. А сейчас, мои дорогие, мы поговорим о нашем любимом празднике, о нашем женском дне. Пусть он всего лишь один раз в году, но именно в этот весенний день мы чувствуем себя королевами, не так ли? Нам дарят цветы, подарки, готовят за нас обед и моют полы. Альшанская скептически усмехнулась. М-м, ну да. раз в году. Именно так. Выходит, больше вы мы не заслужили, ни цветов, ни подарков. Ну зачем же так мрачно? Табельчина выдавила из себя улыбку. Зато справедливо, махнула рукой Айшанская. Ну, здесь уж всё зависит от нас, попыталась выкрутиться Табельчина. Как воспитаем своих домочадцев, так всё и сложится. Вот вы, Александра. Вы же только недавно рассказывали, как ваши детки помогают вам по хозяйству. М-м, да? удивилась Альшанская. А, да, помогают, вздохнула она. Ещё как помогают. И всё же, продолжала настаивать ведущая. А цветы, подарки, разве нет? Разве ваши любимые забывают об этом? О себе, любимый. Хорошо помню я. Я сама. Ну и мои зрители, разумеется. К цветам я привыкла. Живу среди букетов всю свою сознательную жизнь. Так что цветов в домашний мне не дарят. А подарки? Да, разумеется. Ну вот, обрадовалась Тобычина. Вот, например, какой подарок вам подарили в прошлом году? И о чём вы мечтаете в этом? Табальчина чуть нахмурила брови, снова ожидая от Альшанской подвоха. «В прошлом?» — задумчиво повторила Альшанская. «А-а-а! Вспомнила! В прошлом году мы с моим мужем ездили на Капри». «Вот! А вы говорите!» — поддержала ее Табальчина. «Ну, а в этом?» «В этом? Не знаю. Заранее мне не докладывают». «То есть будет сюрприз?» Снова возбудилась Тальчина. Ведьня ожидаемость лучший подарок. "Да?" почему-то усомнилась Альшанская. "Хотя вам, наверное, виднее." Тальчина тяжело вздохнула и слегка качнула головой, демонстрируя своё недовольство. Потом перевела взгляд на Стрекалову. "А вы, Вероника, помните наш день в прошлом году?" "В прошлом году?" — тихо ответила Вероника. — Мой муж, к сожалению, лежал в больнице. — С воспалением легких, — грустно добавила она. — Да, не повезло, — посочувствовала Табальчина. — Зато уж в этом он наверняка все наверстает. Вы о чем-то мечтаете, моя дорогая? — Выспаться, — быстро ответила Вероника и тут же смутилась. — Ну, а все остальное... На его так сказать вкус. Господи, та мальчина сделала вид, что страшно расстроилась. Вот ведь о чём мечтают современные женщины. Да, бешеный жизненный ритм даёт о себе знать. Она сложила губы в печайку, но глаза оставались злобными. Ну, а как у вас, дорогая Евгения? вяло спросила она. Не надеясь, кажется, уже ни на что. А у меня всё замечательно, бодро отрепортала Женя. В прошлом году была корзина ландышей и замечательное платье. А вечером мы пошли в ресторан. И там горели свечи, и тихо играла музыка. А в этом, надеюсь, что мой муж это вспомнит, я наметнула ему кое о чём. Лукаво улыбнулась она. Хочется думать, что он это запомнил. Тобечина улыбнулась. Прекрасно. Ландыши в марте месяце, красивое платье. Как романтично, не правда ли? А ужин в ресторане при свечах. Что может быть лучше? А теперь, мои дорогие, когда наша передача подошла, Как ни прискорбно к концу, я вот что решила сказать. Твальчина смотрела в камеру, и в её взгляде сквозила печаль. Как ни жаль прощаться с моими героинями, но эфирное время заканчивается. Увы. Тут она эффектно помолчала. Мои героини, прекрасные женщины, совершенно разные и такие похожие. талантливые, успешные, красивые и мудрые. Всё это про них. Для нас, простых смертных, они небожительницы. Так нам всем казалось, не правда ли? Но сегодня мы с вами увидели и другое, увидели то, что нас удивило, наверняка. Эти красавицы, умницы и небожительницы самые обычные женщины. такие же, как мы с вами, ну или почти такие же. Матери, жёны, хозяйки. Им тоже не чуждо приготовить обед, испечь праздничный торт и с волнением ждать букета от любимого. Они также растят детей, переживая их неудачи, беспокоятся о родителях, переживают за успех мужей. Они живые, они наши любимые. и мы желаем им от всего сердца душевного комфорта, любви и удачи. И ещё, благодарим их за искренность. Думаю, что вы со мной согласитесь, мои дорогие. Спасибо нашим героиням и спасибо вам, мои любимые зрители. С праздником любви и весны, мои дорогие. Она зёрнула петличку микрофона и откинулась на спинку кресла. «Все, Айлес!» — устала, сказала она и прикрыла глаза. Все медленно поднялись со стульев. В первой из студии вышла Ольшанская, не удостоив ведущую даже прощальным кивком. Женя и Вероника переглянулись и посмотрели на Табальчину. Та по-прежнему сидела с закрытыми глазами, словно пребывая в прострации. «Всего доброго!» сказала Вероника. Твальчина открыла глаза, посмотрела на героинь, мутноватым взглядом вздохнула и неохотя проговорила: "И вам не хворать". Вышли из студии и двинулись по нескончаемому Останкинскому коридору. На лестнице курила Айшанская. Увидев их, она будто бы обрадовалась и махнула рукой. "Ну что, девочки, по конячку для расслабона. Вероника смущённо принялась отказываться, ссылаясь на срочные дела и ожидавшего её водителя. Ясно. Двигатель прогресса и надежда общества. А ты, Ганс-христиан, тоже к перу строчить не тленку? Женя улыбнулась. Да нет. Не тленка подождёт. Никуда не денется. Просто хочу пройтись. Сто лет не бродила по улицам. Сплошные колёса. Альшанская посмотрела на них с разочарованием. Давайте хотя бы телефончиками обменяемся, а? Так, на всякий пожарный. Обменялись. Уже не мелькнула. Зачем? Случайные встречи, чужие люди. Да ладно. Вышли на улицу. Встрекалова простилась и поспешила к темно-синему Мерседесу. Из машины выскочил водитель и услужливо открыл перед ней дверцу. — Ох как! — прокомментировала Альшанская. — Важный босс, блин! — А вы с ней запросто на «ты», — усмехнулась она. — Вы, — поправила Женя, — не мы, а вы с ней на «ты». Альшанская махнула рукой. Какая разница? Все мы бабы и все мы дуры, разве нет? Женя пожала плечами. В каком-то смысле наверняка. Во всех, отрезала Альшанская. То, что мы попёрлись к этой пиранее дружно, гуськом, что, не дуры скажешь? Женя кивнула. Зря, да, жалею, но вроде бы обошлось. Айшенская посмотрела на неё, как смотрит на дурковатых, с сочувствием. Ну да, будем надеяться. А вот осадочек всё равно остался. А у тебя нет? Остался, кивнула Женя. Надеюсь, завтра пройдёт. Айшенская ничего не ответила и быстро пошла к машине. Через пару минут её оранжевая Audi резко рванула с места стоянки. Проезжая мимо Жени, она небрежно махнула рукой.